Я принял решение, Нэнси. Мир давно отвернулся от меня. Может, и мне надо бы отвернуться от него. Но ничего, я еще подожду. Мы едем в Миссури. Не намерен я оставаться в этом гиблом краю и гнить вместе с ним. Я уже не первый день об этом думаю. Продам все за любую цену. Куплю фургон с упряжкой лошадей. Посажу тебя с ребятами и двинемся в путь. Где тебе хорошо, там и мне будет хорошо. Думаю, и ребятишкам в Миссури будет не хуже, чем здесь. Хокинс позвал жену в комнату, чтобы никто не услышал их. «Нет», — сказал он, — «детям там будет лучше». «О них-то я позаботился, Нэнси». Лицо Хокинса просветлело. «Видишь эти бумаги? Так вот, из них видно, что я приобрел здесь, в нашем округе, 75 тысяч акров земли. Подумай, ведь когда-нибудь эта земля будет стоить огромных денег». Да что там огромных? Это еще слишком слабо сказано. Послушай, Нэнси. Сай, прошу тебя. Подожди, Нэнси, подожди, выслушай меня. Мне эти мысли уже с месяц покоя не дают. И если я не выскажусь, то просто лопну. Ни одной живой душе я ни словом не обмолвился. Ни словечком носил на лице маску. Боялся, как бы эти жалкие скоты не догадались, что они ходят по золотой жиле и не замечают ее. А чтобы сохранить эту землю за нашей семьей, нужно только платить каких-то 5 или 10 долларов налога в год. Сейчас весь участок не даст и 3 цента за акр, но когда-нибудь за него рады будут заплатить по 20-50, по 100 долларов за акр. А что ты скажешь насчет... Тут он перешел на шопот и тревожно оглянулся, боясь, как бы кто-нибудь не подслушал насчет. Тысячи долларов за акр. Да-да, ты можешь смотреть на меня во все глаза. Я не шучу. Мы с тобой не доживем до этого дня, но дети наши доживут. Доживут, помяни мое слово. Ты ведь слышала о пароходах, Нэнси, и, наверное, не думаешь, что это басни. Конечно, нет. Ты слышала, как здешние ослы глумились над ними, говорили, что все это чушь и вранье. Но пароходы не чушь и не вранье. Они в самом деле существуют. А когда-нибудь появятся пароходы еще удивительней нынешних. Они все перевернут на белом свете. И пойдут такие дела, что люди будут только диву даваться. Пока другие спали, я наблюдал. Да-да, я следил и знаю, к чему все идет. Даже мы с тобой доживем до того дня, когда по нашей маленькой индюшащей речке пойдут пароходы. Они будут останавливаться в каких-нибудь двадцати милях от нашей земли, а в половодье смогут подняться прямо до нашего участка. И это еще не все, Нэнси. Далеко не все. Есть на свете еще большее чудо – железная дорога. Наше дурачье про нее и не слыхивало, а услышит – не поверит. Но это тоже чистая правда. Вагоны летят по земле, двадцать миль в час делают. Подумать только, Нэнси, двадцать миль в час. Даже дух захватывает. Когда-нибудь, когда нас с тобой уже не будет, железная дорога протянется на сотни миль. От северных штатов до самого Нового Орлеана. И уж, конечно, пройдет милях в тридцати отсюда, а то и заденет краешек наших владений. Знаешь ли ты, что кое-где в восточных штатах уже не жгут дрова в топках? И как ты думаешь, что они жгут? Каменный уголь. Он наклонился к ней и снова перешел на шепот. А здесь угля, несметные залежи. Видела ты, на берегу вылезает из-под земли такой черный камень. Это он и есть уголь. Да-да, ты, да все здешние думали, что это простой камень. Даже запруды из него складывали и все, что не понадобится. Один чудак хотел сложить из него печную трубу. Знаешь, Нэнси, я прямо обомлел. Ведь труба бы загорелась, и все бы открылось. Я его убедил, что камень этот не подходит, он крошится. Тогда он надумал сложить трубу из медной руды, из превосходной руды, 40% меди. Да в нашей земле одной меди столько, что можно нажить несколько состояний. Представляешь, как я испугался? Ведь этот дурень, сам того не подозревая, сложил бы у себя в доме плавильную печь. А там уж понял бы, что к чему. После этого он затеял складывать трубу из железной руды. Здесь горы железной руды, Нэнси, целые горы. Я не мог рисковать. Я ходил за ним по пятам, преследовал его как привидение. Не оставлял его в покое, пока он не сложил трубу из глины и палок, как все делают в этой несчастной дыре. Сосновые леса, земля под пшеницу и кукурузу, железо, медь, уголь. Дай только железной дороги до да пароходом появиться здесь. Нам-то с тобой никогда этого не достанется, Нэнси. Нет. Нет, родная, никогда. Нам остается только тянуть свою лямку, довольствоваться коркой хлеба, трудиться и бедствовать без просвета и без надежд. Но зато дети наши будут ездить по железной дороге, Нэнси. Они будут жить как короли. Перед ними будут преклоняться и заискивать. Имена их прославится от моря и до моря. Эх, вот будет времечко, и, может быть, вернутся они когда-нибудь сюда, по железной дороге или на пароходе, и скажут, «Пусть все здесь остается нетронутым. Эта лачуга — святыня для нас, ибо здесь мать и отец наши страдали ради нас, думали о нашей судьбе, закладывали прочную, как эти горы, основу нашего будущего». «Ты добрый, благородный, ты большой души человек». Сайхокинс, и я горжусь, что я твоя жена. Слезы стояли в глазах Нэнси, когда она это говорила. Да, мы уедем в Миссури, тебе не место среди этих невежд и тупиц. А там ты займешь более высокое положение и будешь жить с людьми, которые тебя поймут. А не станут таращить на тебя глаза, будто ты говоришь на чужом языке. Я готова поехать с тобой куда угодно, хоть на край света. Лучше умереть с голоду, чем глядеть, как твоя душа томится и чахнет в этом гиблом краю. Слова достойные тебя, Нэнси. Но нам не придется умирать с голоду. Ничуть не бывало. Я только что получил письмо от Бираи Селлерса. Письмо, которое... Сейчас я тебе кое-что оттуда прочту. Он выбежал из комнаты. Тень набежала на сияющее лицо Нэнси. Теперь оно выражало беспокойство и разочарование. Тревожные мысли одолевали ее, обгоняя друг друга. Вслух она не сказала ни слова и продолжала сидеть молча, уронив на колени руки. Она то сжимала их, то разжимала, то постукивала кончиками пальцев друг о друга, вздыхала, кивала, улыбалась, а иногда качала головой. Описанная нами пантомима красноречиво выражала непроизнесенный монолог примерно такой. Этого-то я и боялась больше всего. Этого и боялась. В Вирджинии Берайя Селлерс уже пытался помочь нам разбогатеть. И едва не разорил. Пришлось переехать в Кентукки. И начинать все сначала. В Кентукки он снова помогал нам разбогатеть. И снова посадил нас на мель. И нам пришлось перебраться сюда. Помогая нам разбогатеть здесь, Он чуть совсем нас не потопил. Он честный человек, и намерения у него самые, что ни на есть, хорошие. Но я боюсь, я просто боюсь, что он слишком легкомысленный. Идеи у него прекрасные, и он щедрой рукой раздает их друзьям. У него добрая, благородная душа, но почему-то всегда что-нибудь случается, и все идет на смарку. Да я и всегда знала, что он какой-то сбалмошный. Мужа я не виню, ведь право же, когда Селлерс загорится какой-нибудь новой идеей, он и машину уговорит, не то что человека. Он увлечет свои затеи всякого, кто послушает его хоть десять минут. Да он бы и глухонемого убедил, только бы тот видел, как у него горят глаза и как он красноречиво размахивает руками. Что за голова! Помню тогда в он придумал потихоньку скупать целыми партиями негров в Делаваре. Вирджинии и Теннесси, потом выправлять бумаги, чтобы этих негров доставляли в Алабаму, а уж там он бы знал, когда и где их получить и кому за них заплатить. Тем временем он хотел добиться такого закона, чтобы в один прекрасный день запретили бы продажу негров в Южные Штаты или что-то в этом роде. Бог ты мой, какие барыши загреб бы он на этом деле. Цены на негров сразу повысились бы вчетверо. Он уже потратил кучу денег ездил, хлопотал, законтрактировал уйму негров и все шло как по маслу, а потом ему не удалось добиться этого закона и вся затея лопнула. А как он в Кентукки раскопал какого-то старого чудака, который двадцать два года изобретал вечный двигатель, и Бирая Селларс с первого взгляда понял, какого там еще колесика не хватает, как сейчас помню. Примчался он в полночь, ну, точь в точь безумный. Барабанил изо всех сил, пока не поднял нас в постели. Потом запер дверь на все засовы, поставил свечку в пустой бочонок и принялся шепотом рассказывать. Деньги потекли бы рекой, это всякому было ясно. Но ведь и откупить у старого чудака его изобретение стоило недешево. А потом, когда колёсико было поставлено на место, оказалось, что они Где-то что-то не доглядели, и толку никакого не вышло. Столько хлопотали, однако машина работать не стала. А здешняя его затея, казалось бы уж, на что была хороша. Он и Сай целыми ночами сидели и трудились. Занавески на окнах задернуты, а я все поглядываю, чтобы соседи не наглянули невзначай. И ведь он искренне верил, будто на черной липкой смоле, что сочится между камней который Сай называет углем, можно нажить целое состояние. Он очищал эту смолу, пока она не стала жидкой, как вода. Она и правда горела, уж тут спорить не приходится. И в Ценцинате, когда он собрал полный зал всяких богачей и показывал им свою новую лампу, надо думать, у него все пошло бы на лад, но только посреди его речи лампа взорвалась и чуть не снесла головы всем присутствующим. Я до сих пор опомниться не могу, сколько денег мы ухлопали на это дело. Когда Берайя Селлерс уехал в Миссури, я радовалась. А теперь думаю, лучше бы его там никогда не было. Интересно, что он пишет. Письмо, конечно, бодрое. Уж он-то никогда не унывает. За всю жизнь ни разу не попал в беду. А если и попадал, так сам того не замечал. Для него солнышко всегда на восходе. Светлое да яркое. До зенита, впрочем, оно никогда не доходит. Исчезнет и снова взойдет. И ведь нельзя не любить этого человека. Так он старается всем помочь. Но я боюсь снова встретиться с ним. Он обязательно опять закружит нам всем головы. А вдова Хопкинс ушла, наконец. Ей всякий раз нужна целая неделя, чтобы купить катушку ниток или выменять моток пряжи. Ну, теперь-то уж Сай придет с письмом. И он пришел. Задержался из-за вдовы Хопкинс. Такая надоедливая старуха, никакого терпения с ней нет. Ну вот, слушай, Нэнси, что я тебе прочту, ты только послушай. Немедленно выезжайте в Миссури. Распродайте все, не дожидайтесь, пока дадут хорошую цену, берите любую. И сразу же выезжайте, не то будет поздно. Если потребуется, бросайте пожитки и приезжайте с пустыми руками. Не пожалеете. Край здесь чудесный. Земля прекрасная, воздух чище нет на свете. Описать все это невозможно. Перо бессильно. Но с каждым днем людей становится все больше. Народ валит со всех сторон. У меня на примете грандиозный план. И я хочу принять вас в долю. Я приму в долю всех моих друзей. Всех, кто когда-либо выручал меня, ибо здесь хватится с на каждого. Но молчок, не словечко. Держите все про себя. Приедете, сами увидите. Приезжайте, спешите, мчитесь, не задерживайтесь. Он все тот же, Нэнси. Все тот же, правда? Да, в его голосе как будто в самом деле звучат прежние нотки. И ты... ты все-таки поедешь, Сай? Поеду ли? «Разумеется, поеду, Нэнси. Конечно, все зависит от везения, а нам до сих пор, признаться, не очень-то везло. Но, чтобы не стряслось, женушка, дети наши обеспечены. Возблагодарим же за это Господа Бога!» «Аминь!» — тихо и благоговейно ответила Нэнси. И Хокинсы принялись за сборы так внезапно и с такой энергией, что у всего Абетстауна от удивления дух захватило. В каких-нибудь четыре месяца они покончили со всеми делами и исчезли в таинственных безвестных просторах, что лежали за теннисийскими буграми.